Беспристрастие, честность и правдивость которых мешали многим. Главными руководителями плана были безбородка и бывшая его любовница Екатерина Николаевна Лупухина, а исполнителем должен был явиться Иван Павлович Кутайсов, пожалованный при воцарении Павла из его камердинеров в гардероб Мейстеры. Кутайсов, ввиду последовавшей тогда щедрой раздачи орденов и имений, Остался недоволен и вздумал просить еще орден святой Анны второго класса. Павел I не на шутку разгневался, прогнал его. А затем, войдя к императрице, у которой застал Нелидову, объявил им, что Кутайсов уволен за свое бесстыдство. Старания Марии Федоровны успокоить своего супруга были напрасны. Только после обеда Нелидовой удалось и спросить прощения Кутайсову.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 Тот сказал свое слово, принятое Павлом Петровичем залезть в форме шутки. Начало делу, как думали, было положено. И на другой же день Мария Львовна и подобные ей разносили якобы достоверную весть. А ваш-то сокол продолжала рассказывать Мария Львовна Радович. Как же, видела его, возле самой Екатерины Николавны увивался. Какой сокол, переспросила Лидия Алексеевна, «Да, сынок ваш Денис Иванович!» «Он, вы говорите, увивался за лупухиной, Сама видела. Вот как!» Да, кивнув головой, протянула Марья Львовна и застучала спицами. Весь ее запас был выложен, и теперь она в торжествующем молчании смотрела, какое впечатление произвела Нарадович. Марья Львовна вдруг деловито заговорила «Та! Я все забываю спросить у вас!» «Теперь у вас, наверное, много расходов с этими выездами по балам. Может быть, вам деньги нужны? Я могу судить, если хотите». В этом предложении не было ничего ни нового, ни странного. Марья Львовна, хотя имела недурное состояние, но благодаря тому, что вечно помогала всем, лесшим ей в родню, часто сидела без денег и брала взаймы у Лидии Алексеевны. Она всегда аккуратно рассчитывалась, но до сих пор ей приходилось самой обращаться к Радовичу, и просить, что не всегда бывало приятно. Сама же Лидия Алексеевна в первый раз предложила ей взаймы. Марья Львовна просияла. «Лидия Алексеевна, голубушка, признаюсь, я к вам и приехала сегодня насчет денег, но спросить не решалась. Может, вы сами не располагаете?» «Ничего, располагаю. Ведь я должна еще вам...» «Пустяки сосчитаемся. Сколько вам нужно?» «До рублей двести». «Хорошо». «Заезжайте послезавтра, деньги готовы будут». «Но только вот что, услуга за услугу. Узнайте мне, пожалуйста, каким образом сын мой получил вчера пригласительный билет на бал. Мне это интересно, потому что он сам не знает. Вдруг ему вчера принесли билет, а каким образом, нам неизвестно». «Ну что ж, это дело нетрудное», — сказала Мария Львовна. «Я с удовольствием». Узнать о чем угодно ей действительно не составляло труда, благодаря тому, что в ее распоряжении находился целый полк племянников и родственников, сновавших всюду и повсюду бывавших. «А врут все про нее, будто она нехорошая», — думала Марья Львовна, глядя на Радович. «На самом деле она очень милая, ведь вот денег сама предложила». Курослепова по своему добродушию не поняла, что в сущности Лидия Алексеевна заключила с ней маленький торг, и что она дает ей деньги взаймы за нужные ей сведения. Правда, она не могла знать, насколько эти сведения нужны были и важны для Радович. Расстались они на том, что Марья Львовна узнает все к завтрашнему дню и приедет, а Лидия Алексеевна приготовит 200 рублей. Проводив гостью, Радович снова заходила по комнатам, она дошла до своей спальни, повернулась, И снова шаг за шагом проследовала до гостиной. Тут она взяла за тесьму звонка, спускавшуюся широкой полосой по стене от потолка, и дернула. Не успела она сделать поворот и ступить несколько шагов, как бледный Степка показался в дверях.